Глава восьмая. Разговор или о пользе сна в собственной кровати. Джим надолго не задержалась. Она переоделась в сухую сорочку, ополоснула лицо студеной водой, подправила прическу и бегом припустила назад. На площадке и по стенам соседнего корпуса горели сотни факелов, но двор давно опустел. Возле массивных дверей столовой нервно вышагивал Арникус. За это время он тоже успел переодеться, надел обычные широкие штаны, свободного покроя сорочку и укороченную кожаную куртку без рукавов. Почувствовав приближение Джим, он обернулся. «Вернулась?» Девушка заглянула в его все еще хмурое лицо, с улыбкой кивнула. «Тогда пошли в привычную столовую». Арни взял ее за руку, подвел ко входу в столовую и вдруг остановился – Внимательно осмотрел девушку с ног до головы, серьезным, не предполагающим шуток голосом попросил «Не обращай ни на что внимания!» и свободной рукой легко толкнул массивную дверь. Джим думала, что внутри их непременно встретит полумрак и оказалась не готова к такому яркому освещению. Застыла на пороге, изумленно обводя взглядом множество светильников по стенам. Арникус увлек ее за собой, и девушка покорно зашагала следом, с удивлением наблюдая, как один за другим со своих мест поднимаются воины и слегка наклоняют головы. Почти не размыкая губ, Джим тихо спросила. «Арни, что они делают? Это тебя так приветствуют, что ли?» «Нет». Арникус слегка наклонился, чтобы его никто не услышал, и прошептал. «Они приветствуют тебя». Джим снова застыла. С чего бы это? Она изумленно распахнула глаза, при этом стараясь все равно говорить сквозь зубы. — Не обращай внимания, — напомнил ей о своей просьбе Арникус. — Они думают, что ты девчонка из пророчества. Фух, — облегченно засмеялась Джим, прикладывая ладонь к груди, но Арникус не улыбался. Девушка настороженно осмотрела ряды воинов, так и застывших, возле своих мест и громко проговорила «Это точно не я». Но взгляды, которыми на нее смотрели, ясно дали понять, ей не верят. Она возмущенно взглянула на Арникуса и тихо произнесла «В нашу первую встречу, помнится, ты тоже что-то такое говорил про не муж, а лишь дева ведущая». Она резко осеклась и недоуменно уставилась на друга «Постой!» «Ты что, тоже в это веришь?» «Я верю в факты, Джим», — его взгляд был тверд. «Никогда раньше не рождалась женщина с таким редким даром. Всегда только мужчины, в руках которых открывался магический посох Жезл, понимаешь?» Грустно улыбнулся. «И я вижу то, что вижу». «Напомни мне, что там говорилось в вашем пророчестве?» Она возмущенно фыркнула. «Я тебе сейчас быстро докажу, что это точно не обо мне! Я просто не могу быть тем самым мужем, что не дева!» Смущенно замолчала, понимая, что окончательно запуталась. «А я никогда раньше и не рассказывал тебе о нем!» Арникус приподнял одну бровь, разглядывая разрумянившуюся Джим. «Да и не нужно это! Мало ли, что там написано в старых, пыльных, никому не нужных книгах!» «Вот!» «Правильно!» – Джим облегченно выдохнула и тихо попросила. «Может, ты тогда и им скажешь, чтобы они перестали?» «Не могу!» – Арни тяжело вздохнул. «Все в детстве читали сказки. Каждый волен делать собственные выводы». «Ладно!» – мрачно пробормотала себе под нос девушка и, стараясь ни с кем лишний раз не встречаться взглядом, решительно направилась к свободному столу. «Где мои булки?» «И молоко!» Ужинали в полном молчании. Выпечка была на диво хороша. Джим с удовольствием уплетала булочки, жмурясь от удовольствия, ведь в последний раз она ела такое дома. Арникус сидел рядом и с улыбкой смотрел на счастливое лицо подруги, периодически подливая щедрой рукой молоко в ее стремительно пустеющую кружку. Также молча они поднялись из-за стола и направились к выходу из столовой. Пока Джим ела, Катариус нет-нет, да и бросал на нее удивленный взгляд. Как только Арникус увел девушку, он не выдержал. Подошел к их столу, поднял крышку и подозрительно принюхался. Глаза у него округлились, и он оторопело посмотрел вслед гостья, за которой в этот момент закрылась дверь. Перед столовой на улице показалось прохладно. Джим зябко повела плечами, и Арникус накинул ей на плечи свою куртку. Она улыбнулась, пальчиками вцепилась в подставленный локоть и степенно отправилась по ровной дорожке, наслаждаясь тем, что не нужно куда-то спешить, кого-то спасать. К зданию они подошли быстро, несмотря на неторопливый шаг. Так и не проронив ни слова, поднялись на третий этаж. Тамарнику сдавил Джим до ее комнаты, открыл массивную дверь и тихо сказал. «Ты отдыхай сегодня, поговорим уже завтра» и, аккуратно прикрыв дверь, отправился в свои покои. Оставшись одна, Джим еще раз оценивающе обвела взглядом огромную комнату и заметила стопку вещей на кровати. Судя по всему, Арни позаботился и об этом. Сверху лежала полотняная сорочка. Когда девушка ее развернула, оказалось, что рубашка невозможно велика. И все же Джим ее надела и рассмеялась, подол волочился по полу. Девушка вздохнула и стянула на шее завязки, чтобы с плеч не спадало хотя бы. А еще был халат, и с ним дело обстояло еще хуже. Он как мантия тянулся следом. Джим за неимением лучшего отвязала шнур от балдахина над кроватью, долго в сомнениях крутила его в руках, затем подпоясалась им и со словами «Жуть какая!» так и полезла на кровать. Потратив некоторое время на обустройство, Она лежала и перебирала события прошедшего дня. Сна не было ни в одном глазу. Девушке очень хотелось пойти к Арникусу и поговорить с ним. Повод нашелся тут же, она могла поинтересоваться, как устроили ее питомцев. Хотя что там спрашивать? Джим прекрасно знала трепетное отношение Арни ко всем животным. Не найдя других поводов для встречи с другом, она сползла с кровати, Надела такие же огромные тапочки и, угрюмо, ругая себя последними словами, пошлепала к выходу. Вот уже несколько минут она стояла перед дверью Арникуса, никак не решаясь постучать. «Это неправильно. Я давно уже не маленький ребенок», – выговаривала себе Джимс, сцепив пальцев в замок и уставившись на резную ручку двери. А поговорить ей все равно хотелось. «Очень» подумав, протянула руку. «Ночью в комнату к мужчине!» Она сразу представила, что бы ей сказала бабушка и мигом опустила руку. Хотела уже уходить, как дверь неожиданно распахнулась. На пороге стоял хмурый Арникус. «Устал уже ждать, когда ты войдешь», пожаловался в ответ на ее вопросительный взгляд и ухмыльнулся, разглядывая наряд Джим. что тут, пыхтишь!» «А постучаться не решаешься?» Он подозрительно прищурился. «Почему? Раньше, помнится, для тебя этой проблемой не было». «Ну, так это было раньше». Пожав плечами, она смущенно отвела взгляд. Арникус был раздет по пояс. «Я ведь уже не маленькая девочка, я взрослая?» «Хм!» – Ха, юноша улыбнулся. «Иногда я в этом сомневаюсь. Ладно, заходи уже, не стой на пороге». Джим зашла в комнату и оробела, разглядывая внутреннее пространство. Арнику с тем временем подошел к кровати, на углу которой лежала сорочка, и быстро оделся, чтобы не смущать своим видом неискушенную юную девицу. По деловому перекидал подушки в одну сторону, выдернул одеяло и перекинул туда же. «Забирайся», – произнес он, протягивая руку в приглашающем жесте, другой держа край одеяла отогнутым. — Я пристроюсь рядом. Раз никому не спится, значит, будем разговаривать. Джим улыбнулась и покорно полезла на королевское ложе. — Ну, рассказывай. Арникус сел напротив и подогнул под себя ноги. Он улыбался, но его взгляд был серьезным. — Почему ты здесь? Ты, конечно, не подумай лишнего, я рад тебя видеть. Очень. Но подозреваю, что у тебя были причины, помимо того, чтобы навестить друга. Арни, а как моя киса... Адымка? Джим нервно теребила одеяло, не поднимая глаз. Устроены в лучшем виде. Арникус внимательно смотрел на нее. Видно было, что девушка сильно волнуется. Ты давай, не отвлекайся, рассказывай. А может, ты мне сначала про пророчество расскажешь? С воодушевлением поинтересовалась девушка. Арни скривил губы и упрямо покачал головой. «Нет», – Джим обреченно вздохнула. «Прям совсем все-все рассказывать?» – бросила на него смущенный взгляд. Юноша заинтересованно приподнял бровь. «И все как на духу?» Арникус поморщился, но кивнул. «Хорошо, хорошо», – быстро заговорила девушка, увидев, что друг начинает терять терпение. «А про то, как я провела лето, тоже рассказывать?» «Джим!» – не выдержал Арникус, повысив голос. «Да рассказывай уже!» «Тогда начну с самого начала!» Вздохнула она, подбивая подушки вокруг себя, чтобы хоть чем-то занять руки. «Каждый день, который я провела в кругу семьи, был наполнен радостью и любовью, чего не скажешь о моей практике, на которой неприятности начались с первого дня». Сразу же по прибытии. Джим говорила негромко, без эмоций. Речь ее становилась все спокойнее, в отличие от Арникуса. Он то хмурился, то с усилием сжимал кулаки, и тогда на его лице проступали желваки. Девушка рассказала все без утайки. Даже про то, что чистила зверинец, спала в одной комнате с мужчинами, купалась в заводе с бобрами, и ее увидел комендант. По мере того, как рассказ обрастал подробностями, Арникус все больше был готов рвать и метать, а под конец истории, когда Джим добралась до разговора с Кассианом, вообще вскочил с кровати и начал нервно расхаживать по комнате. Джим, грустно улыбаясь, досказала на одной ноте конец истории. Объяснила, что не дождалась возвращения командира, сбежала из пещеры и одна вернулась в крепость, где взяла киису, после чего отправилась сюда. И привела она свою питомицу не просто так, а за женихами. Последними словами она думала хоть немного развеселить друга, но Арникус не улыбался. Он остановился и в недоумении смотрел на Джим. Они мгновение разглядывали друг друга, каждый обдумывал свое. И девушка вдруг выдала «Вот так, Арни!» Она тяжело вздохнула, пожимая плечами. «Он забыл меня!» «Он не мог тебя забыть!» Арникус покачал головой. «Это просто невозможно!» «Значит, возможно!» Как-то уж слишком спокойно сказала Джим, съезжая по подушкам вниз. «Ничего!» В нежном голосе слышались невыплаканные слезы. «Так ведь иногда тоже бывает! Главное теперь принять эту мысль и жить дальше!» Она посмотрела на Арникуса таким несчастным взглядом, что юноша вздрогнул. «Но, Арни, когда я об этом начинаю думать, мне сразу становится настолько больно, что не могу дышать!» Арникус тут же мысленно пообещал себе придушить Кассиану собственными руками, если и правда все окажется так, как говорила подруга. «Нелепость какая!» – он тряхнул головой, отгоняя прочь глупые мысли, а вслух твердо произнес... «Нет, этого просто не может быть!» Он присел на край кровати. «Повторяю, невозможно!» «Да почему же невозможно?» Джим тоже села и посмотрела на него сердито. «Да потому что...» Рисковато ответил Арникус, тяжело вздохнул и принялся терпеливо объяснять. «Ты не понимаешь, невозможно забыть, если прикоснулся к свету. Ты ведь чистая душа. От подобных или бегут...» В полной мере осознав свою ничтожность, или же тянутся каждой клеточкой своего тела, стараясь изо всех сил стать лучше. Он ведь не просто так назвал тебя, солнышко. Он чувствовал то же, что чувствую я. Видел то, что видят другие. Глаза юноши мерцали. «Когда ты мне впервые рассказывала вашу историю, я ведь совсем не удивился такому прозвищу». Он помолчал, глядя в изумленное лицо Джим и о чем-то размышляя, и вдруг, словно его только что осенило, продолжил. «А знаешь, я ведь назвал бы тебя так же!» Вздохнув, с искренним восхищением прошептал. «Никогда не понимал, как в таком хрупком теле может быть такое огромное сердце!» Протянул руку и заботливо заправил выбившийся локон за ухо. «Знаешь, я все никак не могу решить, кто ты для меня, ребенок или женщина!» Его рука задержалась у щеки Джим на пару мгновений дольше необходимого. «А если друг?» Робко спросила Джим, боясь пошевелиться под таким странным взглядом. «Да, прежде всего». Арникус отдернул руку, мгновение смотрел на девушку, а потом распахнул объятие. «Ну, иди ко мне, друг». Я буду тебя жалеть и говорить ласковые слава. Джим доверчиво прижалась к нему. Юноша опустил подбородок на ее макушку, облегченно вздыхая. «И вообще, не нужен тебе этот глупый демон?» «Знаю». Джим всхлипнула, украдкой промокая со щек подлые слезы сорочкой Арни. «Все демоны злые и клыкастые». Он ласково провел ладони по вьющимся волосам, чувствуя, как по его груди расплывается мокрое пятно. «Еще они нехорошие, им нельзя доверять!» Он снова погладил, улыбнулся. «А еще они злые!» «Да, ты уже говорил об этом!» Сквозь слезы пробубнил и Джим. «Ну вот!» Арникус, проигнорировав сопротивление, отодвинул девушку от себя и заглянул ей в лицо. «Раз все сама знаешь!» «Зачем он тебе тогда нужен?» Джим даже перестала плакать, окончательно потеряв нить рассуждений. Ее взгляд стал растерянным. Она мгновение молчала, а потом произнесла всего два невнятных слова. «Потому что...» — приникла снова к его груди и, уже не скрываясь, зарыдала в голос. Как долго они так просидели? Вечность или несколько минут? В конце концов у Джим сначала перестали вздрагивать плечи, а потом она и вовсе прекратила хлюпать носом и теперь с удивлением и смятением теребила влажную сорочку Арникуса. Она не ожидала от себя такого слезоразлива. — Пожалуй, уже можно надеть сухую сорочку. Арни встал и, тихо посмеиваясь, пошел переодеваться. — Прости, — тихо сказала Джим, провожая его взглядом. — Я больше не буду плакать. Ее спина выпрямилась, плечи развернулись, она с усилием потерла виски и произнесла. «Это была последняя вымоченная мной сорочка». Ее взгляд стал твердым. «Я воин! Меня учили побеждать!» По мере того, как Джим говорила, у Арникуса все больше вытягивалось лицо, на что девушка совсем не обратила внимания. «Посвящу свою жизнь служению! Буду спасать людей и нелюдей!» А если понадобится, не задумываясь, отдам свою жизнь. — Что? — прорычал Арникус. Его взгляд стал свирепым. — Это надо же такое удумать. Жизнь она отдаст. Знаешь, дорогая, прежде всего ты женщина, а не воин. И жертвенности от тебя никто не просил. — А меня не надо просить. Съежилась Джим под сердитым взглядом друга, натягивая на себя одеяло чуть ли не до бровей. Храбро выпалила. «Я сама!» Но все же юркнула с головой под спасительную завесу, прячась от осуждающего взгляда Арникуса. «И никакая я не женщина!» Пробубнила она из-под одеяла и совсем тихо добавила. «Женщиной быть больно!» Вампир подлетел к кровати, сердито дернул одеяло из-за ее рук и зарычал. «Никогда! Ты слышишь? Никогда больше не хочу этого слышать! Ты меня поняла?» Дождавшись ее испуганного кивка, быстро заговорил. «Пообещай!» Джим снова кивнула. Арникус облегченно вздохнул, отойдя на пару шагов. «Напугала меня до демонов!» Джим не могла отвести глаз от лица Арникуса, недоумевая, что такого она сказала и как может быть плохим спасение жизни людей и не людей «Разве плохо посвятить себя всю без остатка служению такой благородной цели?» «Боюсь даже предположить, что означают эти складки на твоем лбу». Вампир криво ухмыльнулся, запустив пятерню в волосы. Джим уже не пряталась под одеялом, но старалась не смотреть на друга. Внезапно он предложил. «Хочешь, я о себе расскажу?» «Хочу», — обрадовалась Джим. «И о пророчестве тоже хочу услышать. Пожалуйста». «Тогда начну с пророчества». Юноша никак не мог успокоиться, поэтому расхаживал по комнате. «Наверняка тебе доводилось слышать о книге теней?» Он кинул быстрый взгляд в сторону кровати. Джим кивнула. Она не только слышала о ней, но и дважды читала, пытаясь самостоятельно разобраться в смысле непонятных выражений, которые там встречались. «Ну вот, книга написана так давно, что никто сейчас не вспомнил бы, когда и кем, а самое главное, о ком». Арникус неожиданно улыбнулся, остановившись посередине комнаты и задумчиво глядя в темноту ночи за открытым окном. Его взгляд мерцал. «У кого бы ты ни спрашивала, о ком написана эта книга, каждый народ ответит, что это их история и что грядущие события обязательно начнутся именно с них». Повернулся к Джим и саркастично произнес. «Мы, кстати, не исключение». Вот наша история. В те далекие времена жил среди нас маг-провидец. Он не был вампиром. Никто не знал, откуда он пришел, почему остался жить среди нас. Но молва гласила, что, появившись в наших землях, он был уже очень стар. Умирая, он призвал старейшин рода и рассказал им, что пророчество в книге теней – это о землях севера. По его словам, исполняться оно начнет с того момента, как... Юноша сделался серьезным. «Цитирую, придет на эту бренную землю не муж, а дева ведущая, в руках которой впервые откроется жезл жизни. За спиной ее встанут вместе свет и тьма, и будут полчища мрака повержены, и север обретет своего короля». Посмотрел на Джим, оценил, какое впечатление произвела на нее история. Девушка сидела с открытым ртом, с силой стиснув в руках небольшую подушку. «В общем, бред еще тот!» Джим согласно кивнула, шумно сглотнула и тихо произнесла. «Арни, это точно не обо мне!» Удивленно посмотрела на стиснутую в руках подушку и закинула ее за спину. «Знаю!» – юношу забавлял растерянный вид Джим. «Да успокойся ты!» Подождем, значит, следующую деву с магическим посохом жезлом. Он рассмеялся. Видела бы ты выражение своего лица? Значит, как спасать жизни людей и не людей, это понятно. А как победить для друга полчещам рака, это значит, не обо мне. Я не знаю. Я просто. Арни, ну как же? Я ведь. Джим окончательно растерялась. Да шучу я. Арникус вернулся к кровати, сел на край и серьезно посмотрел на подругу. «Здесь каждое слово может иметь двойной, а иногда и тройной смысл, не говоря уж о целых фразах. Да ну его это пророчество! Давай я тебе лучше расскажу, как жил эти четыре года!» «Да, пожалуйста!» Джим удобно устроилась на подушках. Она никак не могла успокоиться, из головы не шли слова из вампирского пророчества. Пришла мысль, что непременно стоит спросить потом у дедушки или у дяди, о ком написана книга теней. Вот же смех будет, если они начнут меня уверять, что пророчество написано про отагорских оборотней. Она тайком хмыкнула, но, встретив вопросительный взгляд, Арни кивнула, давая знать, что готова слушать. — С чего бы начать? — Арнику сдвинул брови и помолчал, собираясь с мыслями. «Пожалуй, расскажу о главном. Во-первых, я глубоко ошибался, полагая, что здесь у меня нет доброжелателей. Благодаря последователям и друзьям отца, пока я прятался в Рутонской академии, королевский трон оставался незанятым, и в государстве поддерживался порядок. Они жесткой рукой пресекали любые смуты, не давая разрастаться вражде, не позволяя начаться гражданским воинам. Во-вторых, Он вдруг замолчал и с сомнением посмотрел на Джин, стоит ли говорить об этом. И все же решился. «Я нашел убийцу своей семьи. В первый год по прибытии на родину на меня было совершено три покушения при весьма странных обстоятельствах, пока мы, наконец, не поняли, кто за этим стоит. Предателем оказался визирь, доверенное лицо самого короля, точнее, бывшего короля, ныне погибшего моего отца». «Видишь, как вышло. За исполнительностью и услужливостью скрывалась ненависть к нашей семье. Не знаю почему. Не выяснил. Я его просто убил». На его лице не дрогнул ни один мускул. «И убил бы, не задумываясь, еще несколько раз. А в-третьих, я решил объединить земли севера под единой властью, только у меня не очень хорошо это получилось». Два могучих великих Ковина, по обе стороны от Хорна, всегда враждовавшие между собой, сейчас готовы объединиться против меня, только бы не возвращаться под власть единого короля. А тут еще и это напасть с темными эльфами. Свет их поглоти, как все не вовремя. Арнику снова вышагивал по комнате. Я неоднократно писал правящим домам этих Ковинов, И написал бы еще, я не гордый, но существует определенный ритуал. Позволительно это сделать трижды, после чего тебе должны предоставить или согласие, или же отказ. И знаешь что? Он грустно улыбнулся. Сегодня мне сообщили, что границу со стороны Ветхорска пересекло войско. Но это ведь хорошо? С сомнением в голосе поинтересовалась Джим. «Они приняли твое приглашение и везут свое согласие?» «Нет», — юноша печально покачал головой. «Они везут отказ, причем в официальной форме, скрепленной всеми положенными печатями. Спросишь, зачем тогда нужно войско?» Джим усиленно закивала головой. Он ухмыльнулся. «Это на тот случай, если я решу проявить неудовольствие таким их решением. Я вот думаю...» как они сразу с двух сторон не выступили, чтоб уж совсем унизить и растоптать. «Подожди, вдруг ты ошибаешься?» — с надеждой спросила Джим, выбираясь из-под одеяла и подходя к Арникусу. Пристроившись рядом, принялась деловито вышагивать по комнате вместе с ним. «Вдруг они везут согласие? Кстати, когда ты их ожидаешь, они прибудут в твой замок?» «Нет, конечно», — Арникус удивился такому предположению. «Выбрана нейтральная сторона, крепость возле земель, дальше которых лишь пустота. Мы их ожидаем ближе к обеду. Что тут может быть опасного? Заберу отказ и вернусь в замок. Я не собираюсь вступать с ними в словесные баталии. Буду утешать пострадавшую гордость, а потом начну снова думать, как осуществить этот план объединения земель Севера. Кстати, если ты привела Киису за женихами то нам сегодня предстоит ранний подъем. Отведем твою питомицу в горы. Потом мне придется ненадолго отлучиться. Но...» – озабоченно посмотрел на подругу. Джим, наморщив лоб и поддерживая двумя руками длинный халат, шагала рядом. «Ты точно готова отпустить ее?» «Не знаю», – честно созналась девушка, останавливаясь. «Но если она решит уйти, я не буду ее удерживать». «Хорошо». «Тогда ложись спать», — предложил Арникус. «Утром рано разбужу». Джим согласно кивнула и пошла к выходу. Этот простой вопрос заставил ее задуматься. А правда, готова ли она отпустить Киису на свободу? «Ты куда это собралась?» Юноша остановила ее возле самой двери, развернул и подтолкнул обратно к кровати. «Останься сегодня здесь, я переночую в соседней комнате», — указал на дверь, которую Джим сразу не заметила. «Тогда лучше я в ней переночую», — предложила девушка. «Нет, не стоит. Я там организовал рабочий кабинет, мне нужно еще немного поработать», — пожал плечами. «Дела. Но постель там имеется, правда, не столь торжественная, как это. Джим усмехнулась и начала взбираться по ступенькам на кровать. В голове так и крутились разные нехорошие мысли по поводу помпезности сего предмета. Забралась в обустроенное ранее место в горе подушек, укрылась, ожидающе посмотрев на Арникуса, тихо попросила. «Возьми меня с собой навстречу». «Исключено». Арни упрямо поджал губы. «Со мной ты не поедешь. Тебя проводят обратно в замок, а я отправлюсь туда с отрядом воинов. Вернусь быстро. Кстати...» Он вдруг остановился и со значением посмотрел на Джим. «После твоего прибытия следом на моих землях открылся еще один портал. Мне об этом смогли сообщить только после того, как я отправил тебя отдыхать. Ты никого не ждешь?» «Нет», – девушка удивил вопрос. «Я никому не сказала, куда отправилась». Она задумчиво покачала головой, вспоминая события того дня. «Даже не смогла повидать Алисию с Витором», Когда прибыла в Нортфорд, они еще не вернулись. И уже уверенно. Я никого не жду. Это точно! Странно. Арникус нахмурился, раздумывая, кто бы это мог быть. Макс сказал, что едут двое. У него на таком расстоянии не получилось считать Эхауру. У не заходил по комнате. Может, Сивер прав, и к нам едут гонцы от Светлой империи? Да не может быть. Неужели поверили? На его лице было столько надежды, что Джим подалась вперед и не отводила от него беспокойного взора. Видно, совсем все плохо, раз он так радуется лишь предположению о помощи. — Арни, — тихо позвала девушка, — прошу тебя, возьми меня с собой на эту встречу. Юноша остановился, резко обернулся, спросил. — Почему? — Понятия не имею, — она пожала плечами. Но от одной мысли, что меня там, рядом с тобой не будет, внутренности скручиваются в тугой узел». И шепотом добавила. «Мне за тебя страшно». «Так, кажется, своими росказнями о бедах и несчастьях я окончательно накрутил тебе нервы». Арни подошел к кровати и заставил ее лечь. «Выбрось все эти глупости из головы. Нет никакой опасности. Спи уже, разбужу рано». «Пойдем твоей киисе женихов искать!» И направился к кабинету. Уже взявшись за ручку двери, не оборачиваясь, произнес «Глупости все это!» Джим погасила свет и долгое время лежала без сна. Она точно знала, это вовсе не глупости, а самое настоящее предчувствие чего-то нехорошего. «Я должна быть с тобой!» Мысленно произнесла она в темноту в сторону закрытой двери упрямо пообещала сама себе, «И я буду». Только после этого смогла успокоиться. Закрыла веки, постепенно расслабилась, дыхание стало равномерным. Девушка почти заснула, когда тихо открылась дверь. Находясь на грани между бодрствованием и сном, она слышала чью-то тихую поступь. Мелькнула мысль, наверное, Арникус куда-то собрался. Но вторая дверь, к ее удивлению, так и не открылась. Наоборот, этот кто-то тихо прокрался и в нерешительности замер с другой стороны кровати. Джим нехотя выкарабкивалась из сна, когда вдруг почувствовала, что на ложе кто-то забрался, а спустя два удара сердца нырнул под приподнятое со спины одеяло. Джим в ужасе распахнула глаза. Едва дыша, девушка начала поворачивать голову. Именно в этот момент чьи-то руки обняли ее за талию, силой притягивая к горячему телу. «Что такое?» – прозвучал нежный голос прямо возле уха Джим. Два тела замерли на миг. Один удар сердца, другой. И вот в темноте раздался жуткий виск. Один возмущенный, а другой до жути перепуганный. Они одновременно метнулись друг от друга в разные стороны кровати, Джим запуталась в подоле длинной сорочки и со всего маху рухнула на пол вместе с одеялом и ворохом подушек. «О-хо-хо!» – простонала она жалобно. Дверь кабинета распахнулась. На пороге стоял по пояс голый Арникус. Он всматривался в темноту, пытаясь определить причину ночного переполоха. «Вальда!» – удивленно произнес юноша, направляясь в сторону кровати. Джим даже не взглянула в сторону друга, ее заботило другое. Она осторожно вытянула шею, чтобы увидеть нежданного ночного визитера, который ж должен был сейчас находиться по ту сторону кровати. Это оказалась визитерша. Черные очи ночной гости с ненавистью впились в лицо Джим. Мгновение и незнакомка бросилась к ней, Арнику с следом. «Ой-ой!» – в отчаянии загласила Джим, проворно выскальзывая из мягкого убежища и со всех ног пускаясь на утек. «Я все осознала!» Подхватив подол сорочки, резво перепрыгнула через ворох подушек на полу. «Признаю, была не права! Она забежала за спасительную спинку кровати. И тут сверху на нее прыгнули. «Арни, дохватай хватай ты ее уже!» Испуганно завопил Джим, с трудом держась на ногах под весом разъярённой гостья. Схватил. Они втроем приземлились на каменный пол. Незнакомка все пыталась когтями дотянуться до лица Джим, но Арникус каждый раз виртуозно перехватывал ее руки и тянул девушку к себе. «Прекрати!» Юноша таки удалось отцепить ночную гостью от Джим. Он с силой сжимал ее в своих объятиях. Видно было, что дается ему это с трудом. «Вальда, хватит, слышишь?» Девушка вдруг обмякла в его руках, приникая к нему всем телом, подняла голову и зло произнесла. «Из-за нее в твоем сердце для меня нет места!» кивнула в сторону Джим. «Значит, вся причина в ней?» Джим в этот момент понемногу, шаг за шагом пробиралась к выходу из комнаты, но, услышав, что сказала девушка-вампир, остановилась и уверенно произнесла. «Нет, ты ошиблась! Не во мне!» Быстро открыв дверь, Джим выскользнул в спасительный коридор, слыша доносившиеся вслед злобные выкрики. «Ненавижу! Убью!» Через мгновение Джим трясущимися руками закрыла засов на двери в выделенной ей комнате, для надежности подтянула огромный стол, и откуда только силы взялись, подперла им дверь. На всякий случай окно закрыла с чувством выполненного долга полезла на кровать, в сердцах клятвенно пообещав «Никогда больше не останусь в чужой кровати на ночь». Странное дело, но Джин заснула на удивление быстро и не слышала, как в ее дверь стучался Арникус и тихо звал ее. У нее была возможность выспаться днем после прибытия на землю от Лекхорна, поэтому она проснулась раньше условленного времени. За окном еще и не начинала светать. Она спокойно умылась, переплела косу и переоделась во все чистое. Задумавшись, сама не заметила, как привычно завязала под грудью за плеч и сунула в него посох жезл. Ближе к выходу в очередной раз пожалела о забытом плаще, надевая на себя куртку друга. Подошла к двери, кое-как оттащила огромный стол, удивляясь, как вчера умудрилась за считанные секунды выдрузить его на это место. Открыла дверь, и попала в объятия Арникуса. «Я беспокоился. Как ты?» Тихо спросил он, отступая на несколько шагов. «Прости, для меня самого это явилось неожиданностью». Он сдвинул брови. «Меня вообще-то предупреждали о сюрпризе, но я и помыслить не мог, что он будет таким». Быстрый оценивающий взгляд на Джим. Девушка молчала, с интересом отмечая помятый вид друга. «Обычно я сам хожу в гости, они ко мне приходят». Он скривил губы и излишне нервозно откинул волосы назад. «Пожалуйста, без подробностей». Джим протянул руку вперед, опуская голову и стараясь лишний раз не смотреть на вампира. Она никогда раньше не видела его таким растерянным. «Со мной все в порядке. Я готова отправляться...» Тихий смех. «За женихами». «Хорошо». Он кивнул, разворачиваясь и чуть ли не бегом направляясь в свою комнату. «Я лишь переоденусь, и можем идти». Джим добрела до площадки на третьем этаже, облокотилась на перила и посмотрела вниз. В этот момент ей показалось, что под лестницу кто-то метнулся. Девушка нахмурилась, перевесилась вперед и вгляделась в темноту. Рядом с ней точно так же свесилась голова Сивора Селдроса. Джим удивленно перевела на него взгляд. «Что там?» – тихо поинтересовался мужчина, пытливо вглядываясь своими черными очами не в темноту под лестницей, как девушка ранее, а в лицо Джим. «Куда смотреть?» Джим выпрямилась, поворачивая спиной к перилам, нервно выдохнула. Смело встретила его взгляд и твердо произнесла. «Видно, показалось». «Понятно». Он в точности повторил жест за Джим, расслабленно привалился спиной к перилам и посмотрел в коридор, где находились покои Арникуса. «Что-то задерживается». «Нет-нет», – к ним размашистым шагом шел Арникус. За этот небольшой промежуток времени он успел искупаться, о чем свидетельствовали мокрые волосы. Одет был подобающий для встречи гостей торжественно, а голову украшал неприметные обруч из черного металла. «Я готов». Быстрый взгляд на Сивора. «Вы отправили кого-нибудь сопроводить главу Ковина из Ветхорска до назначенного места?» а «Отец Катариуса и еще трое старейшин уже в пути. Не беспокойтесь, все приличествующие такому событию правила будут соблюдены в лучших традициях дома Атлекхорна, спокойно произнес Сивор, но видно было, что он тоже нервничает. «Кто-нибудь встречает гонцов из Светлой Империи?» Поинтересовался Арникус, нетерпением, направляясь к лестнице. Идемте, по дороге поговорим. Нет, Сивор пожал плечами. На гневный взгляд ответил спокойно. Зачем? Они уже на подъезде. Маг только что их смотрел. Кстати, маги готовы открыть портал в любой момент, а воины ждут лишь вашей команды. Это хорошо, Арникус глянул на Джим. Давай выпустим твою питомицу на волю и вернемся. Север, ты с нами. Сам знаешь, что нужно будет сделать». Тот согласно кивнул и как-то странно посмотрел на Джим. Во дворе их ждал отряд из десяти воинов. Лошади были оседланы. Кииса в нетерпении кружила вокруг дымки. Джим вскочила в седло и ожидающе взглянула на Арникуса. Юноша тут же отдал приказ двигаться. Через какое-то время они прибыли на место». Спешились, так как дорога была сложной, дальше двигались пешком. Сивра контролировал Киису и не давал отходить от себя ни на шаг. По узкой тропинке они поднялись на небольшое плато. Арникус вдруг остановился и жестом приказал всем молчать. Кииса тянула носом и вела себя беспокойно. «Иди, попрощайся с ней», – Арникус легонько подтолкнул Джин в сторону Гроссы. «Пока она еще помнит тебя». Джим направилась было к Кисе, но последние слова заставили ее остановиться и недоуменно спросить, «Что значит, пока она еще помнит тебя?» Видно, девушку не на шутку взволновали его слова. «Иначе нельзя», — грустно произнес Арникус. Ему было тяжело видеть подругу такой подавленной, но он точно знал, что это необходимо сделать. «Все, что он мог, это объяснить, почему вынужден поступить так жестоко». «Она не сможет жить среди своих с памятью о тебе. Сивор с нами именно для этого». Он видел, как Джим с трудом сглотнула и с сомнением посмотрел на Киису. Наставительно сказал. «Это необходимый выбор, Джим. Свобода для друга или вечный вольер в зверинце, как для обычного животного». Девушка колебалась, в ясных глазах стояли слезы. «Решайся, там внизу ее сородичи. Никто тебя не осудит, каким бы ни было твое решение». Джим дернулась, с отчаянием посмотрела на Арникуса, перевела взгляд на Сивора и тихо спросила. «Она совсем-совсем меня забудет?» Сивор кивнул. Джим колебалась всего мгновения а потом решительно направилась к Киси, опустилась рядом с ней на колени, притянув к себе за холку. «Иди сюда, моя непоседа! Иди, обниму тебя!» «В последний раз!» Она трепала гросу по холке и, пометуя о своем обещании больше не плакать, украдкой вытирала слезы. «Так будет правильно! Ты заведешь семью, у тебя появятся детки! Ничего, что ты меня забудешь!» Она заглянула в ясные глаза зверя. Кииса тут же прошлась по мокрому лицу Джим своим языком. «Зато я буду помнить о себе всегда!» С силой притянула несопротивляющуюся гросу еще раз к себе, тут же отпустила. Тяжело поднялась и, идя к Арникусу, не оборачиваясь, попросила Сивора. «Делай, что нужно!» Она старалась не смотреть на Арникуса, но чувствовала, что он все время не отводил от нее потливого взгляда. — Нам нужно уйти, — тихо произнес он. — Гросса сейчас станет неуправляемой. Мы за ней посмотрим с другого места. Джим кивнула и быстро отвернулась. В этот момент Сивар опустился на одно колено рядом с Киисой, притянул ее к себе, пристально вгляделся в широко распахнутые глаза. Они молча дошли до нужной площадки, какое-то время вместе наблюдали за незнакомыми Гроссами, пока в их круг не ворвалась Кииса, и не остановилась в нерешительности. Незнакомые звери по одному подходили знакомиться с ней. А через какое-то время вся стая ушла в лес. «Как ты?» – тихо позвал Арникус, не решаясь дотронуться до плеча девушки. Она была сильно напряжена от невысказанных страданий из-за расставания с Киисой. Рядом остановился Сивор и сочувственно посмотрел на Джим. «Больно», — искренне ответила девушка, дрогнувшим голосом. «Она ушла. Нам тоже пора». Не желая видеть сочувствующие взгляды, прошла мимо юношей. Лишь излишне вздернутый подбородок, да сжатые в кулак подрагивающие руки, выдавали, как тяжело ей было делать каждый новый шаг. «Молодец, не плачет», — похвалил Сивор, наблюдая за Джим. Девушка, уверенно, чеканя шаг, шагала по тропинке вниз, туда, где они оставили лошадей и воинов. «Да лучше б уж плакала!» Арнику сдвинулся следом за подругой, каждым своим нервом чувствуя душевное состояние Джим. Та, спустившись по тропе, уверенным шагом прошла через строй воинов. Они с сочувствием посматривали на явно расстроенную девушку. Она поднялась в седло, и тут рядом с ними сработал порт. Дымка испуганно шарахнула в сторону, поднимаясь на дыбы. Джим припала к лошади и крепко обняла ее за шею, заставляя успокоиться и отойти в сторону. Из портала вышли три мага и Катариус. Он сразу же подбежал к Карникусу. На войско из Ветхорска напали. Крепость тоже подверглась нападению. Наступление велось с двух сторон. И в этот раз это не разведывательные отряды темных эльфов. Их намного больше. Арни, посыльные Ветхорского ковина, отрезаны от наших воинов. Наше войско не может прорваться к ним. Их задерживает поток нежити. Сглотнул и тихо добавил. С головой Ветхорского ковина мой отец и старейшины нашего ковина Они как раз встретились, когда на них напали и отсекли. Откуда здесь взяться нежити? Недоверчиво спросил Арникус, изумленно переводя взгляд с друга на магов. Они одновременно кивнули, подтверждая слова Катариуса. «Да как такое возможно? От порождения тьмы нас всегда надежно защищала стена!» «Тьма!» – в ужасе произнес Сивор, подходя к Арникуса и осторожно дотрагиваясь рукой до его плеча. «Меня другое волнует. Арни, ты представляешь, что будет, если представители правящей династии Ветхорского ковина погибнут на нашей земле?» «Они ведь везли для нас свое решение». «Знаю, война будет». Арникус нервно повел плечами, сбрасывая руку друга и обращаясь к магам. «Где воины, которые должны были отправиться со мной?» «Переправлены, уже на месте», — ответил маг постарше и, предупреждая следующий вопрос, быстро добавил. «В бой вступать не будут. Ждут, пока прибудете вы, Ваше Высочество». «Мы здесь для того, чтобы открыть порт в нужную точку и переправить вас прямо отсюда!» Арникус кивнул, и вдруг его взгляд остановился на Джим. Девушка притихла и не отводила взгляда от встревоженного лица друга. «Я иду с тобой!» Тоном нетерпящим возражений сказала Джим, спешившийся, подходя к нему. «Даже не обсуждается!» «Хорошо!» На удивление быстро согласился Арникус обратился к самому молодому магу. «Сможешь провести ее через порт? Она тяжело переносит переходы». Запросто он улыбнулся, встретившись своими желтыми глазами с Джим. «Леди, прошу вас!» Позвал он и развел руки в стороны. «Не думаю, что это хорошая идея», неуверенно произнесла девушка, с сомнением глядя на распахнувшего объятия незнакомого мага. «А смысл брать тебя с собой, если ты снова вырубишься на выходе из портала?» Съехидничал Катариус, осуждающе разглядывая девушку. В ожидании отправки он в нетерпении вышагивал возле магов и злился на вынужденную задержку. «Хорошо», Джим быстро шагнула к магу, «но так и знаете, я была против». Краем глаза успела увидеть, что воины окружили со кольцом. Маг усмехнулся и притянул Джим к себе. Вокруг них заклубилась сила. Два оставшихся мага встали друг напротив друга. Какое-то время ничего не происходило. Потом все пошло рябью, и Джим в ужасе зажмурилась, ожидая привычного ощущения. Но ничего не произошло. Она распахнула глаза и встретилась взглядом с магом. Он тут же опустил руки и отошел. А Джим недоверчиво принялась трогать себя, даже тряхнула головой, ожидая немедленного обморока или еще чего похуже. Но ничего не случилось. Благодарно кивнула магу, тот в ответ лишь пожал плечами, мол, пустяки. Шел бой, а войско прорубалось на помощь Ветхорскому Ковину. Как и пообещали маги, отряд личной охраны Арникуса терпеливо ожидал появления его высочества. Как только прибывшие вышли из портала, тут же все вместе двинулись в сторону войска. Джим сразу оценил ситуацию. Нежить, неуправляемой волной, наступала на воинов Арникуса. При этом было хорошо видно, что там, вдалеке, сразу в двух точках тоже шел бой. Возле крепости и чуть дальше, где находилась армия Ветхорска. Арникус понимал, он не может им помочь. Обреченно посмотрел на Сивора, тот лишь в отчаянии развел руками. «Арни, позволь мне с воинами нашего дома прорваться к отцу!» Взмолился Катариус. Его воины уже выстроились у него за спиной. «Их отсекли! Они погибнут! Посмотри, войско Ветхорска разбили на две части!» Он указал вдаль рукой. «Нет», — отрезал Арникус. «Я не могу потерять еще и тебя. Ты — наследник своего дома». Будем вместе прорубаться. Тем более пробиться такой кучкой воинов сквозь нежить – это нереально. Он озадаченно покачал головой. Ума не приложу. Откуда они с нашей стороны стены? Это ведь невозможно. Джим слышала каждое сказанное слово. А еще, хоть катариуса отвернулся, она успела заметить. И теперь знала, как плачут вампиры. Две кровавые борозды, тянущиеся по щекам юноши. Решение пришло само собой. Она замедлила шаг, оценила расстояние. «У меня все получится!» Грустно проводила взглядом удаляющихся от нее воинов. Вытащила свой посох-жезл, подождала, пока он полностью раскроется в ее руках. Тяжело вздохнула, зачем-то посмотрела на синее небо. Что она ожидала там увидеть? Перевела взгляд на Арникуса. Сердце Арникуса неожиданно сдавило страшным предчувствием. Он резко остановился и обернулся. Джим стояла чуть поодаль, в руках у нее был открытый посох Жезл. «Что происходит?» Он сделал по направлению к ней несколько шагов и вдруг почувствовал, как рвется под пространство. Происходило это совсем рядом с ними. Арникус в недоумении остановился и в ужасе присмотрелся к девушке. Слишком поздно сообразил. «Нет, Джим! Слышишь? Нет!» – в отчаянии кричал Арникус. «Прости!» – принес ветер, тихий шепот Джим. Девушка ушла в тень, исчезая на глазах изумленных вампиров. «Да к демонам все!» – в сердцах выругался Арникус, развернулся и рванул к войску. Его взгляд горел безумием. Воины быстро расступились, пропуская его вперед, и они клином врубились в нежить. «Будь живой, умоляю, просто будь живой!» Как заклинание повторял он снова и снова, все усиливая натиск, вырываясь со своими воинами далеко вперед. Рядом с ним, плечом к плечу, шли Катариус и Сивор. «Прошу, будь живой!»